Больше он ничего не сказал, и пилорат, явно уязвленный, тоже умолк. Поскольку Тревис после еды как в рот воды набрал, пилорат неуверенно спросил. — Мы задержимся здесь? — Переночуем, во всяком случае, — ответил Тревис. Мне нужно кое-что обдумать. — Это безопасно?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 А может быть, у них есть определенный потенциал самосохранения? — Послушай меня, Тревес. Только прошу тебя, пусть это останется между нами. — Между нами? — удивленно и довольно громко переспросил Тревес. — А от кого у нас могут быть э, секреты? — -с -с -с! От Пэла, конечно. Так вот...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 С ними ты можешь поддерживать такие отношения, которые, будучи пропущены через гею, могут унести к высотам экстаза. Так что же ты нашла в Дженни? Разве ты не любишь его?» — пристально посмотрела Близ на Тревейза. «Я? М -м люблю, конечно, — пожал плечами Тревейз. — По-братски!»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 Эпизод сорок второй. смысленно усмехнулся. Когда он работал с компьютером в поисках звезды, задав первую комбинацию координат, и Пилород, и Близ не отходили от него и засыпали вопросами. Теперь же они мирно спали в своей каюте или, по крайней мере, отдыхали и оставили за наедине с компьютером. В каком-то смысле это льстило Тревейзу.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 А если так, Тревес готов был допустить, что легенды правы и в остальном, то есть в том, что некогда существовало пятьдесят запретных планет, каким бы подозрительно круглым не казалось это число. Где же остальные 47? Вокруг звезды вращалась вполне подходящая для обитания запретная планета. На сей раз ее наличие...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 Чем она там занималась? Торчишь тут, ждешь? Ну да ладно, решил Тревис. Мы теперь друзья и надо сдерживаться. Чем я могу помочь тебе, Тревис? сказала Близ, ласково улыбаясь. Тревис кивнул в сторону экрана. Как видишь, мы летим над поверхностью планеты, а по виду с ней все в порядке. Растительность буйная и все такое.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 Но если я обнаружила их, я должна была бы обнаружить и людей. Но не могу. Роботы, повторил Тревойс и нахмурился. Да, подтвердила Близ, и насколько я могу судить, их тут множество. Эпизод сорок третий. Пилород, узнав новость, воскликнул Роботы!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 «Нет, возможно, не стоит» и так далее. Какой бы гранью вверх ни упал кубик, его совету свято следовали. А еще запускали шарик по диску с прорезями, а разные решения были записаны под этими щеточками. Шарик попадал в щеточку и — это и было верное решение.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 — У вас на Геи тоже бывают дожди, — сказал Трэвис. И тут золотистые лучи солнца на мгновение блеснули сквозь маленький просвет в тучах. Скоро, должно быть, станет теплее. — Да, бывает, — согласилась Близ. — Но мы знаем, когда пойдет дождь, и готовимся к этому. — Просто ужасно, — поморщился Тревис. Никаких неожиданностей, скучно.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 «Можешь определить, что у них на уме?» «У меня нет никакого опыта контактов с подобным сознанием, Тревис. Но ничего похожего на враждебность я не чувствую». Тревис убрал правую руку с гашетки бластера, а левую поднял ладонью к роботам и сказал, медленно выговаривая слова, «Я приветствую вас!»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 нелепом затруднении. Увы, робот говорил не на стандартном галактическом. Его речь даже смутно не напоминала общепринятый язык. Тревейс не понял ни единого слова. Эпизод 45 пятый. удивился не меньше Тревейса, но одновременно чему-то обрадовался.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 «Если такое понятие, как эмоции роботов, вообще существует?» Очень медленно и с явным трудом Пилород произнес несколько слов, и три робота дружно кивнули. «Что ты им сказал?» «Я сказал, что не умею хорошо изъясняться на их языке, но попытаюсь. Я попросил их немного подождать». «Близ, милая, Голланд, дружочек, это безумно интересно!» «А, по-моему, все это безумно разочаровывает», — пробормотал Тевейс. «Понимаете, — продолжал Пилорот, — каждая обитаемая планета в галактике стремилась создать свой собственный вариант галактического».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 «Архидревний галактический!» «Замечательный пример того, как э, в роботизированном обществе может начаться застой, а после него — деградация», — сказал Тревис. «Но, дружочек, — возразил Пилорот, — относительная неизменность языка вовсе не является признаком деградации».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 «Беседой!» Пилород повернулся было к роботам, но замешкался и растерянно обернулся к Тревейзу. «А что я должен им сказать?» «Не будем рассусоливать. Спроси их прямо, где находится земля?» Пилород произнес фразу, тщательно выговаривая слова и усиленно жестикулируя.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 «Функционируют» — слишком современное слово. На самом деле я даже не уверен, смогу ли я произнести, сколько вам лет. Никудышный из меня переводчик. «Постарайся, как сумеешь, Пэл, дорогой». После серии вопросов и ответов Пилорот объявил. «Они функционируют двадцать шесть лет».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 «Если сумеешь, Джен». На сей раз разговор с роботами продолжался гораздо дольше. Наконец, Пилород прервал его. Он покраснел и явно расстроился. Голон, сказал он, — «я не все понял. Но похоже, что старейшие роботы здесь используются на черных работах и ничего не знают».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 Реакция Тревайза не сделала ему чести. — Вы говорите на галактическом? — спросил он совершенно по-дурацки. — А почему бы и нет? Ведь я не немой? — сухмылкой ответил солярианин А они? — Тревайс показал пальцем на роботов. — Они роботы. Они говорят на нашем языке, как и я.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 — С планетами? Почему же ты так удивлен, что мне понятен ваш язык? — Да, да, я не должен был удивляться, — сказал Тревой, — спрошу прощения. Просто после разговора с роботами я уже не ожидал услышать галактический на этой планете. Он с любопытством разглядывал Салерианина.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 а под набедренной повязкой вроде бы ничего мужского не было. Тревоис повернулся к Блис и шепнул. «Должно быть, это робот, но очень похожий на человека. А где?» «У него разум человека, а не робота», — ответила Блис, едва шевеля губами. Тут солярианин снова обратился к ним. «Вы не ответили на мой вопрос».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 Он протянул руку, и из правой кобуры Тревейза сам по себе выскочил бластер, а из левой — нейрохлыст. Тревейз машинально потянулся за оружием, но почувствовал, что руки словно связаны сзади тугими эластичными веревками. Пилорот и Близ тоже качнулись вперед. Стало ясно, что их тоже связали.